Около четырех часов. В столовой поставили игорный стол, и вокруг него сели Ван Девер, Стайнер, Миньон и Лабардет. За ними стояли Люси и Каролина, держа пари за игроков, а Бланш, заспанная, недовольная вечером, спрашивала каждые пять минут у Ван Девера, не пора ли ехать. В гостиной пробовали танцевать. Дагене сел за фортепьяно. Но она не хотела топера. Мими, не переставая, играл вальсы и польки, но танцы не оживлялись. Дамы полусонные тихо говорили между собой, развалившись в креслах. Вдруг раздался ужасный шум. 11 молодых людей, Ввалившись гурьбой, Громко хохотали в передней И подталкивали друг друга. Они приехали прямо с бала Министра внутренних дел Во фраках, белых галстуках И с розетками иностранных орденов. «На-на!» Очень недовольная их внезапным появлением, встала и приказала Меттердотелю и Лакеям выгнать этих господ. Она уверяла, что никого из них не знает, что она никогда их не видала. Фошри, Лебордет, Дагене и другие мужчины подошли к дверям, чтобы вступиться за хозяйку дома. Бранные слова... Вырывались с той и с другой стороны. Руки приходили в движение. Была минута, когда можно было ожидать рукопашной. Но один из молодых людей, белокурый, маленький, очень болезненный на вид, настойчиво повторял, «Послушайте, Нана, -на, разве вы не помните на днях вечером упал?» «Петерса в большой красной зале, ведь вы нас всех приглашали!» На днях вечером у Петерса она решительно не помнила. «Во-первых, когда именно вечером?» «Когда маленький блондин ей сказал, что это было в среду, Она действительно припомнила, что в среду ужинала у Петерса, но решительно никого там не приглашала. «Однако, голубушка, может быть, ты и приглашала», сказал шепотом Лебордет, начинавший колебаться. «Ты, вероятно, тогда не все хорошо помнила». Нанара рассмеялась А может быть, она и в самом деле их звала? Во всяком случае, если они уже здесь, то пусть войдут. Все благополучно уладилось. Многие из молодых людей нашли приятелей в числе гостей. И все кончилось веселыми рукопожатиями. Маленький болезненный блондин носил одно из самых громких имен Франции. Он и его товарищи объявили, что за ними следуют и другие. Действительно, каждую минуту дверь отворялась, и появлялись молодые люди в бальных безукоризненных костюмах, Это был разъезд после бала министра. Фошри, шутя, спросил, не приедет ли сам министр. Нана ответила, что министр, наверное, ездит к людям, которые и похуже ее. Но она таила в глубине своего сердца надежду, которую никому не высказывала. Она надеялась что граф Мюфа явится среди этой светской толпы. Он мог решиться приехать. Поэтому, разговаривая с Розой и Каролиной, она не спускала глаз с двери. Пробила пять часов. Танцы прекратились. Только игроки упорно сидели в столовой. Лабардет уступил свое место. Дамы возвратились в гостиную. Там, в тусклом красноватом свете нагоревших ламп, стояла тяжелая сонная атмосфера. Дамы находились в неопределенном меланхолическом настроении, когда они ощущают потребность Рассказывать свою биографию. Бланш-де-Севри говорила о своем деде-генерале, А Клариса сочиняла роман о каком-то герцоге, Который ее обольстил в доме ее отца Во время охоты на кабанов. И потом обе, отвернувшись, Пожимали плечами и удивлялись ухо. Как можно так ругать Одна только Люси Стюарт откровенно сознавалась в своем происхождении и охотно рассказывала о своей юности, когда ее отец, смащик колес на северной железной дороге, угощал ее по воскресеньям яблочным пирогом. «Ах, что я вам расскажу?» Вдруг заговорила маленькая Мария Блюн. Ведь вы знаете, я живу в улице Маньи, а напротив меня живет какой-то господин, кажется русской, во всяком случае очень богатый. Представьте себе, вчера получаю корзинку с фруктами, и какие фрукты, огромные персики, виноград, вот, какой величины одним словом, самые редкие вещи для сезона, а под ними 6 тысячных билетов. Это было от русского. Вы понимаете, что я отослала все назад, но признаюсь, мне было немножко жаль фруктов. Да мы переглянули с кусая губы. Для ее лет у маленькой Марии Брюн был замечательный медный лоб. Можно ли поверить, что такие истории случились с подобными потаскушками? В конце концов, эти женщины глубоко презирали друг друга. Они особенно завидовали Люси у которой было три принца. Кроме того, Люси каждое утро ездила верхом и каталась в парке, что, собственно, и пустило ее в ход. Теперь все они с ума сходили по верховой езде и скакали, сломя голову, но из этого ничего не выходило разговор перешел на лошадей а мне больше всего нравится хорошая карета сказала нана переставая смотреть на дверь и теряя всякую надежду увидеть графом мифа.